9. Валгул Сьента никогда не шел дождь, во всяком случае, за те годы, которые провел здесь Пимли. Но иной раз чернильно-черными ночами раздавались мощные раскаты сухого грома. Большинство сотрудников Девартой не обращали на них никакого внимания и продолжали крепко спать. Но Пимли часто просыпался, с сердцем выскакивающим из груди, а в подсознании раз за разом, словно вращающаяся красная лента, крутилась молитва отчи наш». Днем в разговоре с Финли ректор Алгулсьента с улыбкой допытывался у Финли, что его гложет. Теперь, лежа в постели в Шеплихаус, известном среди разрушителей как Шитхаус, на другом отдам ли «Отдамлихаус» конце Молла, Пимли вспомнил это чувство. Абсолютную уверенность в том, что все будет хорошо. Успех гарантирован. Его достижение – лишь вопрос времени. На балконе Финли разделил с ним это чувство. Но Пимли хотелось бы знать, а не лежит ли сейчас начальник службы безопасности без сна, так же, как и он сам? Не думает ли, как легко попасть в просак, когда работаешь рядом с разрушителями? Потому что, как ни крути, именно они посылали вверх газ счастья. Именно они создавали хорошее настроение. И если допустить, только допустить, что кто-то искусственно вызывает это чувство, подсовывает его, как соску, напевает, как колыбельную. Спи, Пимли, спи, Финли, спите, хорошие детки. Нелепая идея. Чистая паранойя. Однако, когда очередной двойной раскат грома докатился до Алгул-Сьента, если не с юго востока то со стороны Федика и Дискордии, Пимли Прентис сел и зажег лампу на прикроватном столике. Этой ночью Финли намеревался удвоить охрану как на сторожевых башнях, так и периметра. Возможно, завтра следует ее утроить. На всякий случай и потому что самоуверенность на конечном участке пути может сослужить дурную службу. Все так. Пимли поднялся с кровати, высокий мужчина со здоровенным волосатым животом в одних пижамных штанах. Помочился, опустил крышку на сиденье унитаза, опустился перед ним на колени, сложил руки перед грудью и молился, пока не почувствовал, что его клонят ко сну. Молился о том, чтобы суметь выполнить порученное ему дело. Молился о том, чтобы заметить беду до того, как беда заметит его. Молился о своей матери, точно так же, как Джим Джонс молился о своей, наблюдая, как очередь двигается к котлу с отравленным кулейдом. Молился, пока раскаты грома не затихли до стариковского бормотания, и только тогда вернулся в постель, совершенно успокоенный. «Утрой число охранников!» С такой мыслью он заснул темной ночью и с же проснулся утром в спальне, залитой искусственным солнечным светом. Потому что о яйцах следовало заботиться у самого порога.